Командир ушёл, ют опустил от людей. Трое суток свирепствовал шторм, доходивший до 10 баллов. Шумели волны, вырастая в белопенные бугры. Молнии с треском и грохотом рвали чёрные тучи. На океан обрушивались ливни дождя, казалось, всё небо задымилось от вспышек огня, но кто-то незримый сейчас же заливал их из гигантских шлангов, густо разбрызгивая струи воды. Из среди этой разбушевавшейся стихии, качаясь и черпая бортами волны, шла одинокая "Олдгами". Больше всех мучились кочегары, работая в закупоренной душной преисподней. Многие из них, страдая морской болезнью, выбывали из строя. Они заменялись верхнепалубными матросами. После полуночи 15 мая прошли мимо острова Аога. Погода улучшилась, ветер стих. На корабле наступило успокоение. Определили девиацию на все 32 ромба. Матросы отдыхая разговаривали больше всего о второй из кадры и по-разному гадали о ней. Но никто из них не знал, что в этот день осколки её, окружённые превосходными силами противника, выдерживают второй день боя. Машинист Кучеренко, уверенный в себе человек, рассказывал своим товарищам: "На броненосце Александр III нас несколько человек было сверхкомплекта. Я сам напросился на Олдгамию. Уж очень мне хотелось узнать, какие устройства на английском судне. Строевой матрос Леконцев, низкорослый плотный парень, жаловался. А я, когда узнал, что меня назначили на пароход, решил остаться на броненосце. Обращаюсь к начальству с просьбой, ни в какую. Я опять свое, хочу, мол, сражаться. А мне по физиономии кровь изо рта и носа. Рулевой Шматков передёрнул узкими плечами и, согнув свою высокую и худую фигуру, взбалагурил: Вот оно и выходит, как будто ты на войне побывал. 2 дня стояла хорошая погода. Командир Тригубов перестал следить за горизонтом и занялся другими делами. Сутулясь, он корпел над отобранными у англичан документами. Не верю я английскому капитану, говорил он прапорщику Лейману. Обманывает он «Груз, конечно, шёл в Японию, а не в Гонконг. 150 тысяч деревянных ящиков, и в каждом по две пудовых железных банки с керосином. Я думаю, что ящиков у них будет поменьше. А под ними, вероятно, скрыт военный груз, орудия или снаряды». Обыскивая каюту бывшего английского капитана, он заглянул за шкаф и очень обрадовался. Нашёлся документ, отчасти подтверждающий подозрения командира, Груз действительно был адресован в Японию. У Тригубова в этот день было хорошее настроение. Проходя по верхней палубе, неубранной и грязной, он только поморщился, но кричать на матросов, как обычно, не стал. Зато на следующий день, 13 мая, командир разошёлся с утра. Сутули свою высокую фигуру, он медленно обходил верхнюю палубу и сердито вскидывал чёрные блестящие глаза на сопровождавших его прапорщиков. малорослого Потапова и полнотелого Леймона. Смотреть противно, в какую навозную закуту превратили корабль. Удивляюсь на вас, господа, как будто вы никогда в жизни не служили на судах. Прошу вас немедленно заняться чистотой и наведением порядка. На встречу офицерам попался боцман Готска. На него и вылился весь гнев командира, но тот нисколько не смутился и весело глядя в лицо Тригубову, заговорил: "Осмелюсь доложить, Ваше благородие, После шторма команда только что пришла в себя. Завтра же всё будет в порядке. А во Владивосток Олдгаме придёт выкрашенный и чистенький, как имениница. Командир пригрозил боцману взысканием, если он не подтянет команду. Есть, ваше благородие. Ну и после этого упрямый боцман продолжал всё делать по-своему. У него были свои расчёты. Не мучить преждевременно матросов. их энергии и силы могут пригодиться для более ответственных моментов, какие в дальнем плавании выпадают на долю моряков. На следующий день, прежде чем свистать команду на уборку, боцман появился на мостике. Но офицером был не до него. Прислушиваясь к их разговору, он понял, что овралу не бывать.